Вы, может быть, спросите меня, почему, говоря о Шамбале, я упоминаю великих махатм? Ваш вопрос может иметь основание, потому что до сих пор в литературе эти великие понятия за недостатком осведомления оставались совершенно разделенными. Но, зная литературу о великих махатмах и учения, сведения о Шамбале на местах, высоко поучительно видеть объединительные знаки этих понятий и, наконец, понимать, как они близки в действительности. В индусской литературе, в Вишну Пуране, вы можете найти указания, которые одинаково будут понятны как изучающим учение Махатм, так и преданным ученикам мудрости Шамбалы. В старых писаниях находятся указания о новой сужденной эре, о великих аватарах, приходящих для спасения человечества, о священном городе Калапа и о попытках архатов поднять спящий человеческий дух один раз в каждом столетии. Мы видим в учении великих Махатм те же указания, которые мы узнаем в писаниях и преданиях о Шамбале – В санскрите, Индустане, на китайском, на турецком, на калмыцком, монгольском и тибетском языках, и в множестве мелких азиатских наречий выражены те же идеи, те же мысли относительно будущего. Иногда вы можете даже подозревать какие-то общие мессианские идеи, занесенные нестерианами и манихеями, но, исследуя предмет, На местах среди самых различных национальностей, разделенных между собой безбрежными пустынями и многими тысячами миль, вы видите, что эти учения несравненно древнее миссионизма и они связаны не столько с представлением о личности, но именно с идеями о новой эре, вооруженной мощными силами космических энергий. В основных учениях Будды Уже можно усмотреть намеки на будущие достижения человечества. Под символом железного змея, окружающего Землю и переносящего тяжести для человечества узнаются символы железных дорог. Под символом летающих железных птиц можно понять аэропланы. В указаниях на жизни, на различных звездах и в намеках на разные состояния – человеческого существа, вы можете распознать те самые проблемы, которые только недавно с поразительной медлительностью подтверждаются наукой. Жизнь на планетах, открытие в области астрального мира только очень недавно вышли из пределов насмешки игнорантов. Действительно, так странно узнавать объединительные знаки между древнейшими традициями Вед и новыми, формулами Эйнштейна, но должны не забыть, что уже Будда пришел поднять падающую и извращенную культуру и указать на тончайшие космические энергии. Лишь совсем недавно в области Карачи и Лагора были найдены остатки древних городов от пяти тысяч до шести тысяч лет показывающий на высокую, древнейшую культуру Индии. Эта культура напоминает одну из культур суммарийских или эламских. Много цилиндров с надписями, напоминающими «Вавилонские», найдены в этих развалинах, и когда их удастся прочесть, они, вероятно, дадут новую страницу человеческой жизни. Без этих открытий еще совсем недавно «Рассвет индусского средневековья» обрывался на нескольких столетиях до нашей эры. Голоса древних сказаний и позднейшие записи древнейших заветов долетали как из неизвестного пространства. Но теперь эти новейшие открытия дают реальное основание для древней мудрости. От этих путевых знаков мы уже можем реально мыслить о данных Платона, о разрушении Посейдониса, последнего оплота Атлантиды.